ралебовь. Никита пришёл в себя, когда Мария уронила чайную ложку, и именно этот брянчащий обдинный звук вывел его из небытия. В полках ложки девушка опустилась на колени и вдруг поняла, что-то изменилось в комнате. Ей показалось, что она спиной чувствует его осмысленный взгляд. Но Никита смотрел вверх. Глаза его были неподвижны, как влажное зелёное стекло. Мария тоже посмотрела на потолок. Художник был плох, нарисованные розы были непомерно большими и плотными, как капустные кочаны, и казалось, не вплети их живописец в венок из незабудок, они непременно попадали бы вниз под весом собственной тяжести. Однако нельзя до бесконечности сидеть на полу, Мария медленно и неловко поднялась. На шум Никита повернул голову, вернее, перекатил её с затылка на ухо. Взгляд его оставался безучастным. Ложка упала. Сказала Мария, предъявляя её как вещественное доказательство, и почувствовала, как запунцовила вся от макушки до пяток. Он ничего не ответил, только сморщил растрескавшиеся губы. При желании это движение можно было принять за улыбку. Мария приободрилась и села, сложив поученические руки на коленях. Как вы себя чувствуете, князь? Вы только молчите, не отвечайте мне. Вам нельзя говорить. Вы 4 дня без сознания. Она подняла руку с растопыренными пальцами. Помните? Вы были в тюрьме. Мы вас похитили, а теперь прячем. И опять неопределённое движение губ. Мария не столько услыхала, сколько угадала вопрос: где? В Во афлеге лею князя Черкасского. Вокруг парк Аглая Назаровна приходила сюда, чтобы на вас посмотреть. Не приходила, конечно, её приносили на носилках. Она замечательная. А Гавриил спит рядом в комнате. Он бедняга, от недосыпа еле языком ворочит. Аглая Назаровна его к себе требовала, а как увидела вас, так и сказала: "Пусть барин лечит меня потом". Мария говорила шёпотом, ей казалось, что говорить громко неприлично. Но даже этого мелкого звука было достаточно, чтобы Гаврила пробудился ото сна. Он буквально вломился в комнату, подбежал к изголовью кровати, потом вдруг смешался, обошёл её на цыпочках и с благоговением припал к ногам Никиты. Очнулся. Слава тебе, Господи. Узоди беды. Всё позади. Слёзы и молитвы заняли у кумердинера не более минуты. Сколен поднялся уже совершенно другой человек, деловитый, уверенный и непреклонный. Любезная Мария, позвольте вам откланяться и немедленно перевязка, лечебное питьё, сон. Мария пробовала возражать, она поможет наложить бинты, она уже помогала. Одно дело забесчувственным ходить, а совсем другое, когда человек в сознании. Ваш вид может вызвать в организме ненужное волнение и вообще Ано ну как рана откроется, завтра приходите, а лучше послезавтра. Гавриилу очень хотелось сказать, что хорошо бы отложить визиты до полного выздоровления барина, но пожалел девицу. Она была хорошей помощницей все эти дни, и никаких там ах боюсь, ах упаду в обморок. На пороге Мария выглянула из-за плеча камердинера. Никита смотрел ей вслед внимательно и строго. Выпроводив девицу, Гаврила немедленно приступил к обязанностям лекаря и алхимика, принёс Корпию бальзамные мази, приготовил жаропонижающее лекарство. Кто она? спросил вдруг внет на Никита. Девица-то? Мария Луиджи, дочь Ницанского ювелирщика. Нет, вы молчите, Никита Григорьевич, вам нельзя напрягаться. Я вам и так всё расскажу. Добродетельная девица это Мария. карете ездила, чтобы вас из беды извлечь, а сейчас всё, рот на замок. Гаврила начал осторожно расплёвынывать барина, снимая, как жуков, расположенные в складках бинтов, драгоценные камни. Больше всего здесь было заядчаных аметистов, которые, согласно месяцу рождения Никиты, должны были притягивать его планету и подобно жизненным духам вливать силы в артерию, печень, селезёнку и кости больного. Непосредственно у раны, которая, благодарение богу, не гноилась и превратилась в струп, располагалась золотисто-коричневая яшма, которая, как известно, обладает кровоостанавливающими свойствами. Не надо ко мне, они жёсткие, как на горохе спиши. Тише, Никитушка. Это несколько фамильярное и тёплое обращение выскочило само собой. Я только сверху положу арчку маленьких. Вот так. А теперь перекусить бы надо. Посади. Гаврила с готовностью бросился выполнять просьбу барина. Приподнявшись, Никита покачал головой, словно проверяя держит ли её шея, и замер, неожиданно поймав в зеркале своё отражение. На него с удивлением смотрел какой-то бородатый лохматый человек. Никита опять мотнул головой, словно сомневаясь, что тот, отражённый, повторит его движение. Не узнаёте? грустно спросил Гаврила. Обрасли вы очень и похудели. Ерунда. Просто я от себя отвык. Никита упал на подушки. Каша, а может быть, протёртая брюква была отвратительна, но варёная телятина показалась неожиданно вкусной. И заснул он легко. Не провалился в бездну, когда всё падаешь, подозревая, что дна вовсе нет. Он вошёл в сон, как в тёплую воду. Никита проснулся, когда было очень рано. Голубой сумрак висел за высокими голландскими окнами. Верхняя шторка была открыта Настиш, могучая ветка клёна была видна каждым своим разлапистым листом, ствол дерева только угадывался в тумане. Что-то капало с дерева. Дождь или роса? Удивительно спокойно было у него на душе. Всё в мире пребывало в гармонии. Краша была эта комната с жёсткой кроватью, столиком с лекарствами и кудлатой головой Гаврилы, который так и уснул сидя в кресле. Хорош был мир за окном. Он был просторен. Очевидно, чтобы почувствовать это, надо какое-то время просидеть в темнице. В ней мир мал, как в череве кита. Смерть тоже темница. Но что люди знают о смерти? Как это жив, её нет, а когда ты умер, её уже нет. И столько сам мик умирания. Это, пожалуй, не страшно уйти к предцам. Сколько там уже достойнейших, мудрейших, но если подумать, смерть это потеря мира вокруг тебя. Кто знает, может, есть и другие миры. Но как жалко этот. В парке все ещё спят, и птицы, и насекомые. А где-то в южной землепашцы уже вжжикнула струя молока в подоеник, взбивая пену, и звук отбиваемой косы разнёсся по деревне. Други в Тенгении, сидя на книжках, пьют пиво студенты, в Греции среди олив или на старом некрополе бродят козы. На севере самоят над веттелком плавающим в рыбьем жиру чинит меховую одежду, где-то в Индии в древнем, нагретом светильниками храме восседает Будда. А над финским заливом сияет полярная звезда, указывая путь мореплавателям. Матерь Божья, какое счастье чувствовать себя живым. Никиту ознабил холодок восторга, пока ещё всё это принадлежит ему. Раненное плечо слегка ныло, но боль ощущалась слабо. Он ощупал бинты с жёсткими аметистами и улыбнулся. Ради Гавриила он готов стерпеть и эту начинку. И особенно приятно было, что мысль о женщине с ласковыми глазами, которую звали Фике, не только не причиняла боли, но даже не развлекала. А он задвинул воспоминание о ней в самый глухой угол сознания, так бросают на дно сундука отслужившую вещь, зная заранее, что она не понадобится. Было и прошло. И даже не интересно знать, из-за каких привратностей судьбы он угодил в темницу, а потом под пулю За окном раздались далёкие звуки. Усадьба просыпалась. Гаврил изоворочился в кресле, и Никита тут же закрыл глаза, ему не хотелось вести утренние обыденные разговоры. И опять он закачался на тёплых волнах. Такая у неё устроенная шейка, подумалось вдруг. Не иначе, как она носит высокие жёсткие воротники. Шея сама собой и удлиняется. Что за чушь иногда лезет в голову? После завтрака не обильного, но сытного, Никита задал вопрос, который пришёл ему в голову сразу после пробуждения. Гаврила, а почему не идёт эта встроенная девушка Мария? Я ей только завтра разрешил прийти. Разрешил? Что за наглость такая? Как тебе не стыдно? Выздоравливаете, Никита Григорьевич, оскорбился камердинер. Вот уже и ругаться изволили начать. Ты мне зубы не заговаривай. Пошли ей записку. Намекни, мол, пусть придёт. А дай без всяких намёков, прибежит. Проявляет к вам сия девица огромное внимание. Оно и понятно. Влюблена. Гаврила, не говори глупостей. Никитя очень хотела, чтобы камердинер как можно дольше развивал эту тему. Какие же глупости? Мы как приехали во Флеггель. Она встала у кровати, цепилась руками в эти столбики и смотрит на вас, а сама как неживая. Софья Георгиевна ей говорит: "Надо домой ехать немедленно, хватится нас ругать будут, ещё разыскивать начнут". А Марии Ивановне не слышит. Еле отлепили её от кровати-то. На следующий день опять явилась. "Гаврила, я за бареном буду ходить, и не просят, требуют". Я иногда допускал особенно когда домой надо было наведаться за камнями пояснил он с достоинством. Выневал наутес Никита Григорьевич, я ходил с полными предосторожностями. Я и не волнуюсь, кого ты боишься? Соищики бродит, расспрашивают, вас ищут. Да, конечно, ищут. Объяснил бы кто-нибудь, в чём он виноват. Но стоило Никите задать самый невинный вопрос, Как Гаврила начинал коллабродить вокруг окола. Не знаю, вам нельзя волноваться, вот Алексей Иванович, пожалуй, тогда и спросите. Мария появилась раньше, чем ей было дозволено. Она выглядела смущённой, но повела себя столь решительно, что Гаврила не посмел спорить, отступился. А может, явная заинтересованность барина девицей сыграла свою роль. Если девица полезна для здоровья, то Оны не против. Здравствуйте, князь. Я буду у вас до вечера и никуда не уйду. Всё это было сказано резко, напористо. Она села к изголовью и поставила на стол корзинку. Это земляника. Вы любите землянику? Обожаю, серьёзно сказал Никита, пристально всматриваясь в гостью. Гавриил, дай чашку. Я сама буду поить князя. Коммердинер безмолвно повиновался. Никита рассмеялся и открыл рот. Он уже мог пить чай без посторонней помощи, но почему бы не доставить себе удовольствие и не принять его из рук милой девушки? Мария подносила ложку, выливая содержимое в его рот, складывала губы сердечком и непроизвольно повторяла глотательные движения. С чайной процедурой было покончено, надо о чём-то говорить. Вам не скучно здесь лежать одному? Нет, что вы? Мне было скучно, а теперь мне весело. Он рассмеялся счастливо. Но где все? Почему они не идут? Алёшка, Софья, Саша. Алёша в Кронштадте. Там случилась авария. А Саша очень занят по делам службы. Последние слова Мария произнесла с некоторым усилием, но Никите в голову не пришло заподозрить неладное. А Софья сегодня придёт. Она очень рада, что вам лучше. Софья, ваша подруга? Я помню, как встретил вас в саду перед маскарадом, потом вы пошли на свидание к важной даме и не вернулись, прошептала Мария. Вам и это известно. Мне всё известно, только говорить запрещено, хотелось крикнуть Марии. Это очень трудно держать язык за зубами, особенно если есть вещи, касающиеся меня лично. Появился лакей с запиской от Аглаи Назаровны. Кнеги не проведала, что Никита пошёл на поправку и требовала к себе Гаврилу хоть на час. Отказаться было невозможно. Камердинер подоптался около кровати барина, приготовил лечебное питьё и со словами: "Ежели что, бегите за мной немедленно", вышел. Оставвшись с Никитой наедине, Мария тут же потеряла половину своей храбрости, главное не смотреть больному в глаза. А он, казалось, не замечал затянувшейся паузы, лежал тихо, без движения и в домчавом, изучающем взглядом смотрел на девушку. Меня арестовали, сказал он наконец, словно очнувшись. Вместо сокромоза, тихонько добавила Мария. От удивления Никита сел, но тут же со стоном повалился назад, видно неловким движением он потревожил рану. Перепуганная Мария сразу бросилась к нему, пытаясь помочь. Губы его неожиданно коснулись её руки. Она замерла. Не убирайте руки. Никита прижался щекой к её ладони, но ради всего святого, откуда вам это известно? Можно я задам вам один вопрос? Голос девушки задрожал. Если не захотите, можете не отвечать. Только не обижайтесь на меня, хорошо? Да разве я могу на вас обидеться? Вы самая очаровательная сиделка в мире. Нет, что я говорю, причём здесь сиделка? Вы вообще самая чудесная. И... Я хочу спросить вас о важной даме, перебил его Мария. Не будем называть её имени, но вы любите её? Никита поднял голову, и она резко убрала руку. Я не мог тогда не пойти к ней. Она позвала, и я пошёл. Она не звала вас, выпалил Мария. Как не звала? Я же сам получил записку. Записка предназначалась не вам. Податели её перепутали на маскараде кареты. На вас и сокромоза были одинаковые костюмы. "Во, нано что?" протянул Никита и замолчал надолго, словно в раковину спрятался. Мария показалось, что он вообще забыл о её присутствии. Наверное, сейчас он нашёл наконец объяснение несуразностям, которые преследовали его Последние два месяца он оскорблён, обижен. Ведь это так мучительно чувствовать себя глупцом, занявшим чьё-то место. И сколь велика плата за его самомнение. Но Мария заглушила в себе ревнивые чувства. Известная особа вообще никому не назначала свиданий, сказала она, всем своим видом выражая сочувствие. Записочку сочинили в тайной канцелярии, Ой, я идиот. Коровья голова. Сколько передумал в тюрьме, но такое мне даже в голову не приходило. Это отвратительно, непорядочно. Но зачем это нужно тайной канцелярии? Следащев предполагает, что этой запиской хотели скомпрометировать известных вам особ. Причём здесь Ледащев? вскричал Никита. Василий Фёдорович распутал весь клубок. Нам такое просто не под силу. Немудрено. Ворон ворону глаз не выклюет. Он давно не служит в тайной канцелярии. Обидел Мария Заледаччего. Это ведомство как клядемое пятно, оно не смывается. Вы несправедливы. Она не предполагала, что голос Никита может звучать так холодно и отчуждённо. Я благодарен Василию Фёдоровичу за внимание к моей скромной особе, и при встрече непременно скажу ему об этом. И поверьте, я сочувствую ему всем сердцем. Этот человек достоин лучшей доли, чем служба в тайной канцелярии. Я справедлив. Будем надеяться, что мне никогда больше не понадобится его помощь. "Как бы так", вырвалось у Марии. "Что вы хотите сказать?" "Ах, да, конечно. Иначе почему возле моего дома бродит цищщики, и почему меня прячут здесь?" Разговор шёл совсем не так, как хотелось Марии. Он начался так нежно, трепетно, и вдруг Нахлынули все эти политические дела, словно в мутный злавонный поток попали, и он потащил их неведомо куда. Никита понял огорчение девушки и сразу сменил тон. Давайте лучше есть землянику. Конечно, князь. Мария зачерпнула полную ложку ягод. Не зовите меня, князь. Для вас я Никита. А землянику надо есть горстями. Мария вмиг бросила ложку. и пододвинула корзину к молодому человеку, но тот со смехом покачал головой. Только из ваших рук. Конечно, она покраснела, но покорно сложила руку ковшиком и насыпала в неё земляники. Никита брал ягоду губами осторожно, словно целовал, а у Марии спина занемела от напряжения. Что может быть лучше в мире, чем земляника прямо с тёплой, вздрагивающей ладони? Дурецкий вопрос вылетел сам собой. Молодой человек доел землянику и спросил: "Мария, скажите, в чём меня сейчас обвиняют?" Девушка так и застыла с припачканной кровавым соком рукой. Появление Гаврилы избавило её от продолжения тяжёлого разговора. Камердинер пришёл не один, вместе с ним явилась Софья. Она перекрестила Никиту, поцеловала в лоб, а потом села прямо на кровать. с умилением всматриваясь в её лицо. В её улыбке было что-то материнское, так она смотрела на спящих детей своих. Никита попробовал было пораспрашивать Софью, но в его вопросах проглядывала осведомлённость куда больше, чем следовало, и Софья укоризненно посмотрела на Марию. Никита, милый, я не знаю, что тебе отвечать. Приедет Алёша, мы все вместе соберёмся для важного разговора. А тебе надо скорее встать на ноги. Нам так надо, чтобы ты был здоров. Расстались они в сумерки. Мария обещала прийти завтра сразу после обеда. Никита рад был остаться один. Отчисливых событий тоже устают. Кроме того, он хотел привести в порядок мысли, чтобы каждый кирпичик в своё гнездо. Зачем он приставал с вопросами к Марии и Софье, если сам знает, какие обвинения ему предъявляют? Колцоногий страж всё это проорал на допросе. Убийство купца и ещё какая-то дрянь, связанная с его работой в иностранной коллегии. Опять Германия? Не хочу, не хочу. А что хотите, голубь мой? Гавил склонился к изголовью, видно, последние слова Никита произнёс вслух. Спать хочу, гаркнул молодой князь. Если ты, мерзавец, ещё раз назовёшь меня голубим, Нет, нет, Никита Григорьевич, вы орёл. Голод птица глупая, совершенно смешался Гаврила. Или орлом, гневно продолжал Никита. Он вдруг рассмеялся. Не буди меня до обеда. Сны буду смотреть. Когось повезёт. Мария пришла, как и обещала, в 3 часа. Больше никаких вопросов к князю Никита. Я получила страшные нагоняй от Софии. Все вопросы будете задавать Алексею Ивановичу. Ну, хорошо. А ответить-то мне можно? Помнится, я так и не ответил вчера на ваш вопрос. Забудем об этом. Губы Марии дрогнули от обиды. Я вела себя крайне неосмотрительно. Милая Мария, осмотрительность вам совсем не к лицу. Я не люблю известную вам особу. Слышите? Встреча с другой тоже известный вам особый совершенно излечила меня от этого тяжёлого, как недуг, чувства. Я понятно выражаюсь. Почему вы так смотрите на меня, Мария? Девушка в смущении поднялась с места и начала задёргивать штору, приговаривая: Солнце прямо в глаза. Мне от солнца плохо, выглянет, печёт невыносимо. Пожалуйста, поправьте мне подушки. Сейчас. Она нагнулась взяла подушку за уголки, неожиданно для себя зажмурилась. В тот же миг руки Никиты обхватили её за талию, и она ощутила его объятиях. Гавриил открыл дверь и замер, застав эту картину. Влюблённые не заметили его появления. Что испытывал в этом мгновении верный камердинер? Негодование, радость? На лице его застыла особая, нежная и чуть грустная улыбка. которые возникают у людей, когда они смотрят на влюблённую юность. Но внутренний голос Гаврилы не был столь сентиментален. Ювелирщик, отец-то, толстый человек, кто в камни светскую красоту ищет, да ещё деньги на этом большие имеет, тот бесуслуга. Он вздохнул и осторожно прикрыл дверь.